Глава 23 третья Артём играл множество ролей в своей жизни. Он ещё в подростковом возрасте понял, что люди не примут его настоящего «я», и научился маскироваться, выдавая каждому то, что тот посчитал бы приемлемым. Даже Рина получала его самую приближенную к оригиналу версию, только в те моменты, когда он намеренно причинял ей боль. Наказывал за то, что она заставляет его чувствовать. Но это было во времена Егора. Теперь же, будучи полностью его, Рина получала милого Артема. Терпеливого, понимающего. Он не выпускал свой эгоизм из клетки и душил на корню любые проявления агрессии, которые возникали внутри него каждый раз, когда она отталкивала его. Глупо запутавшаяся девочка. Она изо всех сил пыталась поступать правильно, не понимая, что правильно не всегда верно. и хотя он наступал на горло собственным инстинктом, осторожно вёл её к их совместному будущему, давая время наедине с собой, которые ей на самом деле нах не сдались, уступая на каждом шагу и мороча голову обещаниями, которые не собирался исполнять. Артём чувствовал, что уже находится на грани, и ему не хотелось ждать. Он был человеком действия, к сожалению, жизнь основательно подгадила ему, заставив влюбиться в невыносимую упрямую и своевольную Дарину Днепровскую, которую можно было заманить только обманом. Роль, которую он избрал для её родни, тоже была для неё на самом деле. Ему было наплевать на них и их мнение, но он понимал, что Рина слишком зависит от семьи, поэтому подбирался с той стороны, которая могла принести ему дополнительные очки в её глазах, при этом не переигрывая. Хотя злить её папашу действительно было забавно. А вот мать... я застала его врасплох. Он не мог до конца понять и её эмоции. Даже когда они остались один на один, она болтала ни о чём, нарезая мясо и прочив ему чистить овощи. Но по напряжению в её теле и проскальзывающим изредка высоким ноткам в голосе создавалось ощущение, что его присутствие её тревожит или пугает. Он почти удивился, когда она секлась на полуслове и нервно бросила нож на стол, прервав свой рассказ о скором приезде сына с очередным выигранным поясом. «Давай начистоту Артём», — сказала она, серьезно глядя на него пронзительными голубыми глазами. «Я много раз слышала, как Рина жалуется на друга Егора, Артёма, в течение всех-всех лет, когда они были вместе. И я точно уверена, что ни о какой скрытой симпатии не могло быть и речи, потому что моя дочь действительно практически ненавидела тебя и искренне любила Егора». «Не знаю, что изменилось между вами и как развивались ваши отношения, но мне сложно поверить, что моя дочь будет счастлива с человеком, который словесно унижал и опускал ее в глазах окружающих». Она отвечала мне тем же, тщательно подбирая слова, сказал он, не опуская глаз и выдерживая ее испытывающий взгляд. Мы никогда не приходили к границе. И в конце концов это напоминало скорее дружеские стычки, чем реальное противостояние. Я не абьюзер, Яра, и я не буду обижать вашу дочь. Да и она не из тех, кто не может дать отпор. Так что об этом вам точно не нужно беспокоиться. Я понимаю, как выглядит в глазах окружающих наш брак, наше предательство по отношению к Егору, но уверяю вас, что со мной Дарина счастливее, чем была с ним за последние пять лет. Да, она любила его когда-то. Но эти чувства прошли, и только порядочность мешала ей разорвать эти отношения, а также чувство вины. Со мной ничего такого не случится. Мы оба уже достаточно взрослы, чтобы понимать, хотим мы быть вместе до конца или нет. Наш брак — это не мимолетный прихоть и не способ обелить свою поступок в глазах людей. Мы просто пришли к осознанию того, что хотим строить семью вместе, и сделали шаг вперёд, оставив условности и приличия ради своего счастья. Напряжённые плечи Яра немного опустились. Она снова взяла нож и продолжила резать мясо, молча обдумывая его слова. Артём тоже вернулся к чистке картофеля, но не прошло и нескольких секунд, как женщина снова заговорила, не отрываясь от своего занятия. «Знаешь, Артём, я всю жизнь жила, соблюдая правила внешнего приличия, наступая на горло собственному голосу, чтобы сохранить лицо». Я стала проще относиться к некоторым вещам после свадьбы с Матвеем. Да и с возрастом, наверное. Но воспитание и собственные глупые установки не так просто отринуть. Я ненавижу бесцеремонных людей. Несмотря на то, что мой муж и мои дети — самые бесцеремонные из всех знакомых мне. Я ненавижу лицемеров, хотя, честно говоря, моё поведение на людях иначе как лицемерием не назовёшь. И я в данный момент чувствую себя дико неловко, говоря откровенно с человеком, с которым только что познакомилась. Но Рина моя дочь, и её счастье важнее моего дискомфорта. Поэтому сегодня в первый и последний раз я хочу прояснить одну вещь. Ты сладко говоришь и мягко стелешь, но я не поверю тебе. Пока ты на деле не докажешь, что Рина сделала правильный выбор. Дана уже взрослая, но она всё ещё наша ребёнок, и мы с Матвеем любому перегрызём глотку за неё». «Я остановил своего мужа от подобного разговора, но просто обязана предупредить тебя, что если ты обидишь нашу девочку, мой муж и мой сын тебя убьют, и никакие законы этой страны их не остановят». «Мы поняли друг друга?» Артём едва удержался от желания закатить глаза, но лишь сдержанно кивнул, встречая её взгляд самым честным видом. «И последний вопрос, после чего мы навсегда закроем эту тему». Добавила она, полностью сосредотачивая внимание на его лице, будто хотела прочитать в нём ответ. «Ты имеешь какое-либо отношение к Владиславу Смольникову?» «А вот это было уже интересно». Несколько месяцев назад, когда отец был в командировке, ему срочно понадобились сканы важных документов, которые он хранил в сейфе в своем кабинете в офисе. Именно Артём и гнат попросил переслать их, потому что никому не мог доверить код от сейфа, в котором хранилось много конфиденциальных бумаг. Конечно же, получивший шанс заглянуть в святая святых отца, Артём не устоял перед искушением основательно покопаться в этом сейфе. Ничего криминального он не нашел, но четко запомнил один документ, согласно которому его отец имел право распоряжаться всем личным имуществом некоего Андрея Смольникова. Артём никогда не слышал об этом человеке, но, накопав больше информации, узнал много интересного. Оказывается, Андрей Смольников – долларовый миллиардер, почивший пять лет назад. Когда-то он был основателем и генеральным директором крупнейшего ЗАО, занимающимся строительством. Информации было мало, так как всё это было годы и годы назад, ещё до рождения Артёма. А сам Смольников уже три десятка лет считался просто стариком, отошедшим отдел и наслаждающимся жизнью. И своими деньгами, меняя жён с завидной чистотой. Что интересовало артёма так это то, что, оказывается, его собственный отец, который считался состоятельным, но ну, едва ли смог бы наскрести хоть один лямбаксов чистыми, без учета собственности. Получил охренеть, как много деньжищ от старика Смольникова. Непонятно было только, почему он скрывал это и почему продолжал вкалывать, когда мог позволить себе уйти на пенсию и наслаждаться свалившимся на него богатством. Спрашивать о своей находке отца Артём не стал, но попросил знакомого хакера проверить связь между ним и Смольниковым. Однако тот ничего не нашёл. Зная, что задавать вопрос отцу бесполезно, раз тот решил не делиться этим семьёй, Артём просто сохранил эту информацию на будущее. Но вопрос матери Ирины снова разбудил его любопытство. «Я впервые слышу это имя», — ответил он, пытаясь прочитать ответ на лице этой женщины. Но я слышал кое-что об Андрее Смольникове, правда, лично знаком не был. Тело Яры явно выдавало ее напряжение, как и складка между нахмуренных бровей. «Вы родственники?» — спросила она. «Насколько я знаю, нет. Почему вы спросили?» «Ты просто похож на него», — сказала она, выглядя беспокойно, испытывающая облегчение одновременно. «Мне показалось это странным, но, знаешь, не зря ведь говорят, что у всех людей есть двойники». Ей была неприятна эта тема, любой это увидел бы невооружённым глазом. «Думаете, он может быть моим давно потерянным близнецом?» Пытаясь разрядить обстановку, пошутила Артём. Ярость дала фальшивый смешок. «О, он скорее мой ровесник, чем твой, да и к тому же, давно уже на том свете». Артёма хотелось расспросить её поподробнее, узнать, почему она вообще затронула эту тему и кем ей приходится этот Смольников. Но шестым чувством понял, что эти вопросы останутся без ответа. А наладить отношения с мамой Риной вместо того, чтобы затрагивать явно болезненные темы, было куда важнее. Подавив поров выйти и покопаться в интернете, чтобы разузнать о Владиславе Смольникове, Артём помог ей с ужином, поддерживая лёгкие разговор о Рине в детстве и в целом об их семье, а потом с честью досидев до его конца, хотя Матвей Батькович так и норовил его уколоть. Настоящая битва, однако, разверзлась позже, когда женщина выгнали их из кухни, чтобы прибраться. Они с отцом Рины остались один на один в гостиной, и на этот раз никто не включил телевизор. а внимание старика полностью сосредоточилось на нём. «Ну и как ты собираешься содержать мою дочь?» Задал он неожиданный вопрос. Артём сразу понял, что он шовинист, застрявший в прошлом, но то всё равно застал его врасплох. «Я работаю и зарабатываю достаточно», пытаясь не рассмеяться, ответил он. «Даже если Ирина захочет сидеть дома, я смогу обеспечить ей тот уровень жизни, к которому она привыкла». «Я так понял, ты работаешь на своего отца», презрительно поднял бровь старик. «А если его бизнеса не станет, на что-то ты способен сам по себе?» А вот это была больная тема. «Способен», — скрипнула зубами, — ответил Артём. «Даже если мне придётся работать на кого-то извне, я специалист высокого уровня, и хорошая зарплата мне обеспечена. У меня исключительный интеллект. По тебе и не скажешь». «Стараюсь. Не хочу, чтобы другие люди чувствовали себя неполноценными». «Ты на что это намекаешь?» «Никаких намёков. Просто проясняй ситуацию». Они скрестились яростными взглядами, и Артём ясно понимал, что Батькович вот-вот взорвётся. Зря, блять Зря он позволил гордости взять вверх. Рина становилась необъективной, когда речь заходила о её семье. А если её отец ляпнет, что Артём оскорбил его умственные способности, то она даже слушать его не станет. «Ну, хотя бы яйца имеются!» Вдруг, откидываясь на спинку кресла, вздохнул Матвей Батькович, в который раз удивляя его. «И всё равно скользкие Мажор, штук тебя». «Но почему мою дочь тянет на таких воображал? Неужели все нормальные мужики перевелись?» Артём не стал никак комментировать эту жалобу. Но не нравился он отцу Ирины. Что поделать? Артём, может, и сам был не в восторге от тестя. Хотя он смешной, конечно. Но тёща всё равно опаснее, проницательная. Артём не привык к таким прямым людям. Сложно же ему придётся в этой семейке.